Глава 3. Назад то неслись во весь опор, то ползли, как черепахи. Ланцелот оглядывался, словно за ним мчался табун чертей с вилами. Но за нами двигалась прекрасно обученная конница, которой нужно давать время на отдых. Земля грохотала и стонала, когда все семь тысяч тяжело вооруженных всадников, хвастливый Конрад прислал сильнейших, неслись за ними следом, в конце концов, Ланселот объявил барону Генкелю, командующему этим семитысячным войском, что мы поедем вперед, чтобы организовать им достойную их славы и воинского умения встречу. Но когда мы оторвались на полмили вперед, Ланселот повернул голову в мою сторону, и я увидел, что неустрашимый рыцарь смертельно напуган. «Как?» — воскликнул он в яростной растерянности. «Как ты осмелился разбить священную реликвию?» «Как?» — переспросил я. «Да молотом, как еще?» А здорово брызнуло. «Не играй словами», — сказал он металлическим голосом. «Такого кощунства даже от тебя не ждал». «Но результат лицо? спросил я. Конрад отправил взор большой отряд. «Что еще?» «Да что, Конрад? Тебе недорога твоя душа?» Он покачивался в седле, ровный и железный, как прежде. Но лицо впервые было испуганным, а глаза вылезали из орбит. Даже нижняя челюсть стала короче, что ее хозяина нисколько не портила. С этой челюстью и страхом на морде лица он стал несколько человечнее, что ли, но на меня бросал острые злые взгляды, что высекали искры о моей доспехе. «Не будь этого железа!» Но «Я бы уже истекал кровью». «Я сумею это объяснить Святой Инквизиции», — ответил я. «Ну, попробую суметь». «Да кто тебя будет спрашивать? Тебя сразу к столбу на площади, и я первым брошу факел на кучу хвороста». «Не будем решать за Святую Церковь», — предложил я. «Это кощунство. Это даже дьявольская гордыня предрешать приговор Святейшей Инквизиции». «Не так ли, сэр, ланселот?» Он задохнулся, будто его ударили бревном в живот. Я старался держать лицо каменным, по ланселоте, как я это называл. Хотя сейчас ланселот выглядел напуганным, как кролик под копытами боевого коня. Сам же я внутри трясся мелкой дрожью, ибо я вовсе не был уверен, что поступил правильно. «Нет, я поступил правильно», но не уверен, что Инквизиция это оценит так же, как оценил я. Главное, — сказал я, — что сам Конрад не рассверепел, что я разбил эту статую. Этого я страшился больше всего. Да ему на трофеи наплевать, — отмахнулся Ланцелот. Для него важнее привести в свою столицу, показать, похвастаться, утвердиться, чтобы все видели, а потом уже и забывает. «За нами скакали наши рыцари, прислушиваясь к каждому слову». Граф Розенберг сказал весело. «Ричард ему место освободил в покоях». «Верно», — поддержал другой рыцарь, великан Крон-де-Гардс. «Там уже тесно, новые трофеи ставить некуда». А третий, его имени я не знал, сказал сухмылкой. «А я слышал, что та святая семейка его самого давно раздражала». Привез сдуру! мол, там ее очень ценили, значит, дорогая. Там дальше у него все стены в дорогих мечах, топорах, кинжалах, что выгреб из королевских спален и оружейных. Эта статуя ему только мешалась. Через две недели появились и начали приближаться серые стены Зорро. Мы услышали рев труп, скрежет железных цепей и скрип бревен в подъемном мосту. Он опускался медленно. Нехотя, а лег на край противоположного рва с таким видом, что умрет, но больше не поднимется. На стене и наверху каменные арки над воротами стражники весело кричали Узнали ланселота, да и мне досталось пара выкриков, но уже отщедрот. Металлическая решетка, выкованная из толстых прутьев толщиной в мою руку, медленно поползла вверх. Направляясь в город или в замок. Любой рыцарь всегда надевает боевые доспехи. И дорога бывает опасной, да и показать себя надо во всем блеске. Парадные есть далеко не у всякого. Только самые знатные и богатые могут позволить себе подобную роскошь. Но празднично выглядят уже сами по себе доспехи. Щит с гербом, рыцарское копье, огромный конь под боевой попоной. Правда, въехав в городские врата, а тем более в ворота чужого замка, рыцарь-чужак обязан снять доспехи. Если забывал, ему настойчиво, очень настойчиво напоминают. В доспехах пропускают только тех, кому хозяин замка доверяет всецело, но даже он обязан снимать доспехи, если приезжает с другими, чтобы не выделяться. Среди серого народа, в серых одеяниях из мешковин, Въезд рыцарей в город всегда зрелище. И сейчас на стены лезли те, кто успел раньше. Другие выбегали из домов и выстраивались вдоль проезжей части улицы. Наши кони привычно пошли по деревянному настилу моста. Решетка поднялась. Я видел только блестящие острия, похожие на наконечники копий. По спине прошли мурашки. Представил, что веревка оборвется, и эта решетка сорвется вниз». Весит несколько тонн, пришпилит к земле вместе с конем, как таракана. Нет, как жука в его прочном хитиновом панцире. Как только мы ее миновали, она стремительно понеслась вниз, будто и в самом деле оборвалась веревка. Железные острия с глухим стуком глубоко вонзились в сухую утоптанную землю. А впереди выход во двор перекрывает вторая решетка. Мы очутились в тесной западне. Из ниши в каменной стене вышел священник, обошел вокруг нас со святыми дарами в руках, прочел молитву, даже окропил святой водой. Мы терпеливо ждали. Под видом возвращавшихся рыцарей взор уже не раз пыталась проникнуть нечисть, а проклятые оборотники каждый день придумывают новые трюки. Наконец священник отступил. Ланселоту поклонился, на меня смотрел со страхом и ненавистью, но смолчал, зная о решении отцов Инквизиции отложить решение по моей виновности. Решетка заскрипела, поднялась. Мы выехали из тени на ярко освещенное пространство. Во дворе за наше отсутствие словно бы прибавилось людей, но чувствуется и железная рука Биольдра. Телеги вдоль стен — Разно шатающихся загрузили работой. Рядом с булочной спешно построили еще одну. Беженцы не выстраиваются в длинную очередь. Я ехал, красиво держа копье острием вверх. Конечно, даже мне не удержать это бревно вот так в руке, но оно тупым концом стоит в особой лунке в седле немногим выше стремени. Основную тяжесть несет конь. Я только придерживаю чтобы сохранял равновесие. Когда понадобится, я напрягу все мышцы и положу его горизонтально, но и тогда не буду удерживать этот рельс, а прислоню к луке седла. Так делают все рыцари. Когда проезжали через площадь к замку, из домов уже высыпали горожане. На нас глазели, выкрикивали приветствия, живо пересказывали, кто мы, чем знамениты. Жар прокатился вдоль спинного хребта. Я заёрзал в седле. Сердце застучало чаще, заныло. Глаза отыскали в толпе группу очень нарядных горожан. В середине — две женщины. Мужчины вокруг. Одна из них смотрит прямо на меня. Я увидел корее глаза, вздёрнутые брови, изумлённо раскрытый рот, коралловые губы. Она смотрела на меня неотрывно. Я чуть наклонил голову. Если бы не сдерживал себя изо всех сил, я бы поклонился так низко, что свалился бы с коня к ней под ноги, чтобы видеть ее, слышать ее запах, чтобы она что-то сказала мне, лично мне, пусть даже попинала бы меня своей божественной ножкой. Я успел только снять доспехи и рубашку, Слуга лил мне на голову воду из кувшина, я стервенело смывал пот и грязь, когда в дверь постучали. Мальчишка-слуга помчался открывать. Я продолжал свой непонятный для христиан ритуал, ибо до крестовых походов тут еще не дошли или же прошли мимо таких возможностей, а культуру мытья в Европу занесли только возвращающиеся с востока рыцари. Слуга подал полотенце. За моей спиной скрипнул стул. Там сидел монах. Когда только и появился, лицо скрыто надвинутым на глаза капюшоном, словно не желает видеть непонятный, а значит, дьявольский обряд. Из длинных широких рукавов высунулись худые морщинистые пальцы. Я бросил полотенце слуге. Он послушно протянул мне рубашку. Я сказал сердито. «Есть же чистая, дурень!» «Но это... это ж совсем целая...» «Дурень!» — сказал я зло. «Пропахло потом, не чуешь? Пусть выстируют, а мне неси чистую. Да быстрее, а то...» Он исчез. Из-под капюшона послышался смешок. Я молчал. Только сердце колотится быстро и пугливо. Слуга принес рубашку, я влез в нее, и только тогда дряблая рука сдвинула капюшон на плечи, словно до этого монах не желал осквернять себя видом здоровой плоти. Отец Дитрих, один из инквизиторов, за это время не то постарел еще, не то изнуряет себя аскезой. Морщины на худом лице стали резче, сутулица, даже сидя. Седые волосы неопрятными космами лежат на плечах. Лицо странно темное, словно не в церковных подземельях проводит время, а скачет на коне, подставив лицо палящему солнцу. Его глаза следили за мной очень внимательно. Я стоял, не решаясь даже сесть, словно школьник младших классов перед строгим учителем, а то и директором школы. — Ты можешь сесть, Дик, — сказал он. И я сразу отметил это «Дик» вместо «сын мой» или «сэр Ричард». Хотя разговор будет недолгий, ибо я просто шел мимо. В самом деле, шел мимо. Это не уловка. «Спасибо, Паттер», — ответил я настороженно. «Что заглянули?» «Заглянул», — ответил он. «Странно ты живешь. Во всем странность. Ладно». И о другом. В святейшем капитуле Инквизиции уже составили свое мнение о твоем поступке и даже вынесли решение. Сердце мое заколотилось. Я спросил с трепетом. — Какое? — Однако, — сказал он, словно не слыша, — ни одного меня заинтересовало. Да — Да-да, заинтересовало. Твои мотивы для нас непонятны. Чем ты руководствовался, Дик? Священным писанием, — ответил я. Или не писанием, не помню. Но ведь где-то ж сказано, не сотвори себе кумира. Бог везде, а не в том камне. Как бы красиво и благочестиво не изобразили Бога, но это грех идолопоклонства. Я просто уничтожил идола». Дитрих не сводил с меня глубоко запавших глаз. В глубине зрачков проступили оранжевые огоньки. Исчезли. Эта слуга внес горящие свечи и пугливо исчез. Голос инквизитора прозвучал строго, без каких-либо интонаций. — Но тысячи людей в течение веков молились этому изваянию. Как ты осмелился! — Истинный храм — «Строится в душе человека», — ответил я осторожно, — «потому дозволено будет разрушить даже неверно построенную церковь, ибо созданное руками человека не может равняться с тем, что строит сам Господь. Никто не смеет изображать Бога». А про себя добавил, что ислам пошел еще дальше, запретив изображать даже людей и животных вплоть до цветов, все из того же страха в пасть выдало поклонничество. «Бог — это дух», — закончил я, — «а у духа нет образа». Дитрих помолчал, всматриваясь в меня глубоко запавшими глазами. Я чувствовал его интенсивный взгляд, но, странное дело, сейчас не было страха. Тогда в разговоре с Ланцелотом страшился. Инквизиция может сходу на костер, но увидел Дитриха, его умное просветленное лицо и строгие глаза, и сразу ощутил себя увереннее. Наконец Дитрих замедленно кивнул. Даже не кивнул, а чуть-чуть наклонил голову. «И твой молот, — сказал он бесстрастно, — послужил орудием божьего гнева, что сокрушил идола. Мы давно негодовали на ту мерзость, но у нас нет власти в чужих странах, как, впрочем, нет и здесь. Это хорошо, Дик, что ты сделал это не из озорства, не из дьявольской гордыни, не для того, чтобы побахвалиться перед чужим королем своей мощью, а лишь смиренно преисполнившись Духом Божьим. Что я могу тебе сказать, Дик? Только что... В тиши закончилось тайное заседание Святейшей Инквизиции. Я ощутил холодок под сердцем. Все тело напряглось, дыхание застряло в горле. Дитрих сказал торжественно. «Святая Церковь, в своей бесконечной милости, руководствуясь гуманностью и христианским смирением, с радостью в своем любящем сердце. Ах, да, забыл добавить, что большая часть отцов церкви полагает, что то вовсе не грех изображение Господа Бога. Просто в давние времена, еще до прихода Иисуса Христа, бедные идолопоклонники, не знавшие света и истинной веры, так изображали своих богов, ныне демонов. Потом неграмотные люди решили, что это и есть древнее изображение Святой Троицы. Да так вот, возвращаясь к решению Святейшей Инквизиции, решением Святейшего Трибунала с тебя снято обвинение в сношениях с дьяволом или служении его воле. Фу, выдохнул я с облегчением. Что ж вытянули, отец Дитрих, я чуть не обосрался. «Конечно же, я не знаю молитв, но я стараюсь отыдеть от зла и творить благо, как могу, конечно». Он сказал благочестиво. «Ты уже сотворил молитву». «Я?» «Да, и твоя молитва дошла до божьего слуха». Я раскрыл рот, всмотрелся в его глаза, где появилось подобие улыбки. «Это молотом по мрамору?» «Да, грохот был такой, что могли услышать и на небе. А у Бога, думаю, слух как у...» «Словом, хороший слух». «Молитва делом», — сказал он просто. «Самая лучшая молитва». «Спасибо, отец Дитрих». Он с кряхтением поднялся, уже повернулся уходить, взглянул через плечо. «Господа Бога нашего, благодари за его милосердие!» «Но вообще-то, Дик, я не хотел бы на твое место. Мне Бог всегда поддержка и опора, Советы и утешение. В нем я нахожу понимание и прощение. Но ты, не принимающий Бога, не принимающий дьявола, ты одинок, ты страшно одинок. А как может душа человеческая жить в черном одиночестве?» Я пошел проводить до дверей, поколебался, сказался стыдом. «Мне совестно, отец Дитрих, но когда сатана говорил со мной, больше всего мне не понравилось. Что он сразу на «ты». Я уверен, что Господь Бог, если бы заговорил, обращался бы как «сэр Ричард», как Верховный Сизерен, но на «вы». Вот просто почему-то уверен. Я понимаю, Ты упрощает отношения, сближает и все такое, но вот не могу. Это противно даже, чтобы вот так сразу или чересчур быстро. Для ты надо созреть. А сразу все равно, что тащить морковку за листья. Пусть быстрее вырастет». Он взялся за ручку двери, помедлил. Голос прозвучал строже. «Сын мой даже не догадывается». Насколько глубоко проник, Прородитель наш Ной дал человеку всего три запрета, но навеки отделил ими человека от скотов. Святой Моисей добавил еще семь, и человек стал ближе к Богу, а от скота дальше. Иисус Христос принес еще правила и ограничения. Отцы Церкви, развивая Его Святое Учение, Воздвигают новые нравственные запреты. Тем самым человека делают человечнее, а дьявола посрамляют, ибо тот жаждет человека ввергнуть в сходство. И это поспешное ты тоже от дьявола. Ты этого не знал, но ощутил. Да будет с тобой благословение церкви. Он ушел, а я, стиснув челюсти, смотрел вслед. Может душа человеческая жить в одиночестве? Может? Если оглушить, как кроля, обухом мешушей, если каждую свободную минуту заставить развлекаться и не думать, не думать, ни в коем случае не думать.